«Мой провал в Париже» Элеонора Браун Каждый раз, когда кто-нибудь меня спрашивает, нравится ли мне Париж, я чувствую себя так, как будто я должна соврать. Если честно, вопрос никогда не задают в такой формулировке. Никто не говорит, как вам Париж. С той же праздной незаинтересованностью они могут спросить, каким был Акрон или что вы думаете о Покипсе. Нет, люди не в восторге от Парижа как такового. Вам он понравился? Спрашивают они, уже держа в голове следующие спешно заготовленные вопросы. Был ли он удивительным? На все эти вопросы есть только один приемлемый ответ. Да, причем выкрикивать это надо, на достаточно высокой частоте. И с уровнем восхищения не ниже, чем у фанатки бойз-бэнда. Но это, видите ли... Будет неправдой. Когда я занималась исследованиями для своего второго романа «Свет Парижа», мои милые и я провели немногим меньше месяца в городе Огней. Мы снимали квартиру. Мы пили кофе в кафе, и прогуливались по набережной Сены, и наслаждались ароматом цветов в Люксембургском саду, и видели столько картин импрессионистов, что их бы хватило обклеить все стены какой-нибудь студенческой комнаты для десяти человек. Видите, вот и вам сейчас непременно захочется поинтересоваться, понравилось ли мне. Вообще-то, нет, мне не понравилось. Я не полюбила Париж, и он не нравился мне большинство того времени, что я провела там. Что со мной не так? Я пыталась, честно. Люди пишут песни о Париже. Когда я придумывала название для романа «Свет Парижа», То заглянула на страницу Википедии со списком песен Париже. Знаете, сколько их там? Около тысячи. Больше тысячи людей озадачились написанием, записью и выпуском песен Париже. А я? Я пыталась написать одну, но там было только одно слово. Пф. Так было не всегда! Когда я была подростком, мы с моими друзьями отправились в путешествие. И на один день нам пришлось сделать остановку в Париже. Авиакомпания предоставила нам комнату в отеле на один день, но вместо отдыха мы рванули гулять в город, несмотря на головокружение и недомогание из-за смены часовых поясов. Мы отправились в Лувр посмотреть на Мона Лизу. Мы катались в метро и там подружились с молодой итальянкой. Она подсказала нам дорогу на английском: Мы ели бутерброды с ветчиной и багетом которые нас, американских подростков, ввели в замешательство, потому что были со сливочным маслом, а не майонезом. На долгие годы это было моим единственным впечатлением об этом городе, и причем довольно приятным. Восемь часов или около того этого времени достаточно, чтобы влюбиться в город и при этом не успеть почувствовать его недостатки. Но перенесемся в настоящее время. Несколько лет тому назад я навещала родителей. И я уже не вспомню, как, но мы подняли тему эпохи джаза в Париже. И мой отец мне сообщил довольно вскользь. Твоя бабушка жила в Париже какое-то время, ну, ты знаешь, где-то в году 1924 -м. Конечно, я этого не знала. Если быть честной, я совсем не знала свою бабушку. Когда я родилась... Ей уже было под 70. А когда я подросла достаточно, чтобы пообщаться с ней, она уже была в жестокой власти Альцгеймера. И кем бы она ни была когда-то, от нее уже ничего не осталось. — Прости, — сказала я. — Париж 1924 -й? Как Париж Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, Париж Гертруды Стайн? Париж... «Праздника, который всегда с тобой?» «Уи», — сказал мой отец. «Ладно, он не так сказал. Я думаю, он просто сказал «да». Но это было не все. Потому что тут вступила моя мама, точно так же мимоходом заметив. И у нас есть все ее письма, которые она написала домой, пока была там. Вы шутите? Как человеку, интересующемуся историей своей семьи, мне было отрадно это услышать, Как писательнице «В общем-то, скажем так, когда несколько дней спустя я была на пути домой, я взяла с собой в самолет коробку, полную бабушкиных писем, написанных ею в студенческие годы, и да, включая время, проведенное в Париже. Я не осмелилась сдать эту коробку в багаж, ее содержимое было буквально бесценным. Читать письма моей бабушки — полное удовольствие. Это напоминание о том, как история затмевает собой жизнь обычных людей в угоду более важным политическим событиям, общественной жизни и модным течениям. За исключением нескольких жаргонных выражений, это могли быть письма, написанные мной. Они были наполнены ее студенческими муками по поводу отметок и нарядов, ее свидания и волнений по поводу будущего, ее бесконечными конфликтами с родителями, ее поисками себя. Моя бабушка закончила колледж в 1924 и провела год, работая преподавателем, что звучит великолепно, в школе переподготовки для девушек, которые собираются отправиться в Европу в турне. Это служило неким обрядом посвящения для молодых людей и девушек определенного возраста, и которые, что было более важным, располагались средствами. Вместе с подругой она отправилась в Англию и после нескольких недель, проведенных там, отправилась в Париж. Оттуда они планировали отправиться в Италию, но после нескольких дней, проведенных в Париже, она решила остаться и начать поиск работы, чтобы обеспечивать себя. В 1923 году для женщины ее социального уровня это было опасным решением, и в письмах своей семье Она пыталась убедить их в своей зрелости и способности обеспечивать себя. «У меня нет писем с ответами от ее семьи, но можно сделать вывод, что они это не одобряли». Об этом свидетельствовала и ее настойчивая решительность остаться. В то же время, читая ее рассуждения насчет того, какой зрелая она была, напрашивается типа «Ох, милочка, ей было 23, когда она уехала». Но видит Бог, вообще нельзя сказать, что ей 23, судя по этим письмам. Она знала абсолютно все и совсем не боялась выражать свое мнение. Могила Наполеона? Перебор и безвкусица. Английские женщины? Ужасно старомодные. Родители планировали отправить ее сестру в школу, которая ей не нравилась? Жестоко. Мысль о том, чтобы начать встречаться с сыном друга семьи? Отвратительно. С какой же страстью она относилась к Парижу. Письма моей бабушки полны возвеличивания шарма этого города. Завтра вечером будем пить джин с Биллом Санди. Вот она, парижская жизнь. Вчера у нас был ланч у прунье, икра и краи лобстеры. Я от удовольствия мурлыкала так, что за километры слышно было. Я так быстро привыкаю к роскоши. И только небу известно, куда исчезает время в Париже. Улицы Парижа меня чрезвычайно волнуют. Я так рада быть здесь. Она жила в Париже немногим меньше года. Но пока она была здесь, она прониклась городом до мозга костей. Она была молода. А Париж — это то место, где лучше всего быть молодым. Энергичный город с головокружительной энергией 1920-х. Он жил за счет художников, писателей, музыкантов, и всего того дерзкого и прекрасного, что они создали. Так как она писала родителям, то в отдельных случаях упускала самые интересные подробности, но все равно была неожиданно искренней. Она написала о том, как встречалась одновременно с американцем и французом, описывала кафе и бары, в которых была, признавалась в том, что оставалась на танцах всю ночь, а утром, пошатываясь, шла на работу. Однажды она послала им фото себя, к сожалению, утерянная навсегда. Она написала, что на нем она выглядит, как конечная стадия ночи, проведенной в баре. И вполне возможно, что именно тогда оно и было снято. Если вы читаете об эпохе джаза в Париже, очень сложно не захотеть там оказаться. И письма моей бабушки также подействовали на меня. Пока я их читала, я начала придумывать историю о женщине, которая отправилась в Париж, нарушая правила своей семьи, а также меняя свои представления о самой себе, чтобы построить жизнь, которую ей хотелось прожить. И все это происходит в исторический момент, когда возможность изменить свою жизнь появилась у многих женщин. Но мне хотелось написать эту историю со знанием дела. Впоследствии Париж стал важнейшей частью истории Марджи в свете Парижа. Так что я отправилась по следам моей бабушки с целью изучить ее историю, чтобы создать свою собственную. В целях исследования я вознамерилась в точности повторить маршрут моей бабушки. Так что мы направились из Нью-Йорка в Саутгемптон в Англии, что оказалось намного веселее, чем это звучит. Потом мы сели в поезд до Лондона и потом прибыли в Дувр, что звучит почти так же весело. И, наконец, паромом до Кале и еще один поезд до Парижа, что было еще менее весело, в основном потому, что к этому времени мы уже очень-очень устали. Идея путешествовать оля 1923 год казалась очень романтичной. Но я должна вам сказать из своего горького опыта, что насколько бы отстойным ни был перелет на самолете, Это вполовину не так плохо, как поездка длиной в 10 дней вместо 10 часов. Но мы наконец-то прибыли, и я начала свое приключение с целью исследовать Париж, как это сделала моя бабушка. Я составила список всех мест, о посещении которых она упоминала. От американской библиотеки, где она работала, до сада музея Родена, где она каким-то образом умудрилась организовать свою собственную экскурсию, а также кафе, которые были популярны среди художников и эмигрантов в 1920-х. И я приступила к посещению этих мест. Каждый день я вставала, планировала, куда пойду, готовила свою камеру и блокнот и уходила изучать этот город. С моим планом было только несколько проблем. Прежде всего, если в Париж попасть вполне реально, что в Париж 1924 года нет. Париж моей бабушки не был тем Парижем, в котором была я. Почти век отделял эти два города. Да взять хотя бы всю ту модернизацию, происходившую все эти годы, к лучшему или к худшему. Во-вторых, я не моя бабушка. Когда она отправилась в Париж, ей было слегка за 20. Она была очаровательно наивна. Да и к тому же почти девчонка в свои двадцать чем-то. У нее была та самая невинность с широко раскрытыми глазами, которая делает первую поездку за рубеж такой восхитительной. И она вырвалась на свободу от своей традиционной, баловавшей ее семьи. Я по сравнению с ней была старой, почти под сорок. Тот возраст, когда единственное, от чего бежишь, это мрачная реальность, в которой, несмотря на все усилия, Мы превращаемся в наших родителей. Да и потом, конечно, был Париж. В первую неделю в Париже я чувствовала себя хорошо. Но потом понемногу я стала понимать, что была несчастлива там. Здания были прелестными, но из-за архитектурной стандартизации, навязанной городу бароном Османом, большие районы его выглядели удручающе одинаковыми. Еда была хорошей, просто хорошей. Парижане были не настолько грубы, как я об этом была наслышана. Но и особо милыми они тоже не были. Тем не менее, Боже милостливый, это те люди, которые знают, как носить шарфы. И везде были толпы народа, толпы. Музеи были настолько заполнены, что едва удавалось рассмотреть картины. Кафе были настолько полны посетителей, что все в них сидели в тесноте соприкасаясь с локтями, с сидящими рядом. Курить в помещениях было запрещено, поэтому все курильщики ели за прелестными столиками на летних площадках, в то время как некурящие толпились внутри. Он не был ужасным, он был просто городом. Париж невероятно популярен в Японии. Настолько, что некоторые японские туристы обнаружили у себя психическое расстройство, известное как парижский синдром. Он проявляется в таких физических симптомах, как головокружение, потливость, а также в психических, включая галлюцинации, параною и депрессию. Оля-ля! Причинами такого расстройства является сильный культурный шок и переутомление. Но главная причина ⁇ это та драматическая разница между идеализированным образом Парижа, представленным в японских медиа и реальным городом. Эти туристы, по вине прочитанных о Париже заметок, приезжают, ожидая увидеть полные улицы людей, одетых с ног до головы в Шанель. Утонченных и шикарных. Известное здание города в отблесках солнечного света. Но что они видят, так это то, что, несмотря на красоту Парижа, у него есть проблемы, как и у любого большого города. В сочетании с французскими особенностями которые им кажутся неудобными. Парижане, например, выбрасывают в городе любви более 350 тонн сигаретных окурков каждый год, если верить газете «Гардиан». Карманники водятся здесь в огромном количестве и уделяют особое внимание туристам, путешествующим группами. Ворам это позволяет оставаться незамеченными. Без сомнения, здания прекрасные, но они могут носить следы парижского вездесущего смога. В 2015 году смог был настолько ужасным, что Париж на короткое время удостоился сомнительной части называться городом с самым грязным воздухом в мире. И люди. Что ж, люди, как сказал Эдди Изарт, временами, мать его, уж слишком французские. Париж может буквально свести вас с ума. Или нет, может, проблема не в парижском синдроме, она в нас и в наших ожиданиях от него. Может быть, Париж тут совсем ни при чем? Может быть, причина во мне? Фактически, я самый младший ребенок, что по всем правилам должно означать, что я беззаботный и свободный духом человек. Я писала об этом в «Странных сестрах», но мои сестры сильно старше меня что также означает, что я ощущала себя скорее единственным ребенком. И жизненный опыт также дал мне то, что я любезно именую «проблемы с контролем». У меня был план «Париж». У меня был список дел, которые я должна была осуществить. У меня были на примете места, которые я собиралась посетить, и люди, которых хотела было увидеть у меня было представление обо всем каким оно должно быть и вы сейчас поймете о чем я наверное самая большая проблема нашей поездки заключалась в том что мы взяли с собой неподходящую обувь у меня с собой было две пары новые и невозможно дорогие комфортные сандали которые я носила только дома и кроссовки на тонкой подошве которые я регулярно надевала дома и мне они казались намного более естественными, чем тяжелая, но мягкая внутри и более подходящая для долгой ходьбы пара обуви. Я уверена, вы уже понимаете, к чему все это привело. В первый день я надела сандали и потянула сухожилие на пятки, когда выходила из автобуса напротив лувра. И с тех пор я носила их редко, потому что они имели тенденцию вызывать эту боль опять. А что касается тех модных кроссовок, ну, скажу просто, что они были первым признаком того, что Парижу нет дела до моих модных предпочтений. И пока мы были там, курс евро поднялся. За каждый евро давали два доллара, что потрясающе, когда вы европеец. Но ужасно, если вы американец. Так что вдобавок к тому факту, что цены там завышены, как и в любом большом городе, Они вообще стали астрономические. К сожалению, магазины в Париже устраивали распродажи только два раза в год. К счастью, мы были там во время одного из этих удачных моментов. Увы, цены все еще казались несообразными. Мы шли, хромая по улицам, наши ноги болели при каждом шаге, а наши взгляды не отлипали от витрин. И мы вздыхали при виде цен на всю эту новую, более роскошную и более удобную обувь. Что касается еды, несколько лет мы с моим любимым придерживались диеты, состоящей в основном из мяса, овощей и фруктов. Никаких молочных продуктов или хлеба. Можете догадаться, как все замечательно у нас обстояло с этим в Париже. Мы все время были голодными. Мы продержались две недели, прежде чем сдались, и начать есть багеты. А потом еще и другое. Мы сорвались и съели почти весь сыр и багеты, которые попадались нам на пути. И на следующее утро мы проснулись со слабостью и головной болью, но по крайней мере не такие голодные. Все равно я потеряла 15 фунтов в той поездке, несмотря на свою тенденцию из-за стресса поглощать сыр бри, а также наличие повсюду лимонной фанты. Я, наверное, должна написать статью в женский журнал на тему «Теряйте вес, заедая свои чувства в Париже». Я упоминала уже, что парижане не показались мне такими уж стереотипно грубыми. Но я также отметила разницу в их и моем настроении. Я настойчиво жизнерадостный человек. Я также люблю утро, так что, если вы не любите то вам лучше избегать меня, пока вы не вольете в меня несколько чашек кофе. Французы, особенно парижане, вообще не такие. Не поймите меня неправильно, они не жалкие снобы, которых показывают в ситкомах, но я бы их не назвала представителями жизнерадостной нации. Однажды в поезде какой-то мужчина сел, посмотрел на своего соседа и презрительно фыркнул, прежде чем успел отвернуться, чтобы повесить свое пальто. Я в какой-то степени оценила такую прямоту. Незамедлительный жест, демонстрирующий, что вас за человека не считают. И причем прямо в лицо. В конце концов, сколько раз мы укоряли других людей в интернете. А слабо это сказать кому-то в лицо. А этот человек сказал. Мы должны ценить такой бесцеремонный сволочизм. Мы делаем усилия над собой, чтобы сказать ⁇ Здравствуйте или спасибо ⁇ От этого, конечно же, мы чувствуем себя невероятно хорошо. А тот, кому мы это говорим, раздражается. Это здорово сказать привет водителю автобуса. Но если он ничего не скажет в ответ, скорее всего, это потому, что ему бы пришлось говорить «бонжур» сотни раз за день. И, может быть, ему совсем не хочется делать этого. Когда мы говорим «спасибо, сэр», человеку, который одной рукой вызвал лифт на Эйфелевой башне, пока другой листает что-то в смартфоне. В ответ он буркнет что-то типа «уи», «oui», что на французском означает «что-то наподобие «да». Но тон этого приблизительно можно перевести как «Я тебя даже не знаю, но я уже от тебя устал». И я склонна принять это как стандартный ответ на «спасибо». И потом «квартира». Мы снимали квартиру с одной спальней на шестом этаже в здании на сен жермен де На картинках она выглядела крошечной и романтичной, даже с видом на Эфелеву башню вдалеке за окном. В реальности она была крошечной и романтичной, и на шестом этаже, без лифта. Мы оба были в хорошей физической форме, но ступеньки там были такими небольшими, и подъем был такой долгий и крутой, что когда мы добирались наверх, то падали и тяжело дыша. У кого-то из наших соседей было пианино. Мы могли слышать, как на нем играли по вечерам, когда мы готовили ужин. Я понятия не имею, как они умудрились поднять его наверх. Наверное, они разобрали его по клавишам, а потом уже собрали на месте. В углу спальни был безлопастный вентилятор. «Будьте осторожны», — сказала нам хозяйка. «Это Дайсон». Она сказала это с таким же благоговейным тоном, как будто она хотела сказать... Это Пикассо. Мы прибыли посреди периода летней жары, но для нас он больше ощущался как период влажности. И после прогулки мы вернулись обратно, с трудом поднялись наверх по ступенькам и сняли с себя всю одежду. Мы лежали на кровати в тишине, пока Пикассо гонял тяжелый воздух вокруг наших липких тел. Париж находится далеко на севере, поэтому солнечный день там длится 16 часов. Чудесным образом никто не использует это время утром. Но когда я выглянула в окно и посмотрела на кафе внизу, часов в 11 вечера, я уже собиралась лечь спать. А люди там внизу не спеша наслаждались ужином в кафе на летних площадках, дети играли в салочки между стульев. Но когда я проснулась утром, чувствуя себя по-американски бодрой, и готова идти заниматься делами, и вышла на улицу, они были пустыми, и только дворники и мусорщики, казалось, были заняты работой. «Как все эти люди вообще что-то делают?» — подумала я. «Тут что, ни у кого нет расписания?» Я изучала французский шесть лет, в средней и старшей школе, и могу сказать что-то наподобие «Сколько стоит Марка?» и «Мэри слушает радио», Но я оказываюсь совершенно безнадежной, когда кто-то фактически отвечает мне на французском. Самым лучшим результатом моих попыток говорить на французском в Париже было, если кто-то, слыша мою неуклюжую грамматику, переходил на английский. Я чувствовала ощутимое облегчение, когда так происходило. В школе на уроках французского меня хвалили за мое произношение. Но сейчас эти элегантные звуковые завитки сходили свинцовыми и непроизносимыми с моего языка. Однако по какой-то причине я настаивала на том, чтобы пытаться говорить по-французски, несмотря на тот факт, что все были бы только счастливее, если бы я перестала притворяться, что могу. Готова поспорить, что вы начали улавливать мою главную мысль. Все это была не вина Парижа. У меня были планы, у меня были идеалы. Но Парижу, так же, как и любому другому большому городу, я думаю, что особенно это касается именно этого места, Парижу было все равно. Парижу наплевать на мою одержимость контролем. Парижу наплевать на мою диету из цельных продуктов или на мою модную обувь. Парижу наплевать на мое мнение по поводу того, во сколько нужно вставать или ложиться спать. Парижу плевать на то, что я думаю по отношению того, как здесь обращаются с бездомными. Тем не менее, действительно Парижу нужно быть организованнее. Это же не гуманно. Парижу наплевать на то, как мне кажется, все должно быть. Париж простоял сотни лет до того, как я приехала. И он продолжит подавать блинчики, носить беззаботно повязанные шарфики и дымить сигаретами прохожим в лицо, еще долго после моей смерти. Парижу, короче говоря, плевать на меня. И в каком-то смысле нужно научиться получать от этого удовольствие. Самые лучшие поездки, в которых мне приходилось побывать, это те, от которых у меня не было никаких ожиданий, ни позитивных, ни негативных, перед которыми я заранее прочитала о культуре и адаптировала себя под нее. Подавала знаки официантам, вместо того, чтобы тщетно ожидать их, как будто я у себя дома в ресторане быстрого питания, толкалась в метро с местными, вместо того, чтобы ожидать вежливости и в результате остаться на платформе. Давала начать таксисту 10% и не чувствовала по этому поводу вины. Вот что я должна была сделать в Париже. Я должна была приспособиться, вместо того, чтобы требовать, чтобы приспособились под меня. Мне нужно было купить новую обувь. 200 долларов было бы справедливой ценой за мою возможность больше ходить. Я должна была попытаться приспособиться спать по парижскому расписанию. Я должна была признать, что французы не собираются просыпаться бодрыми с утра на американский манер и улыбаться мне, когда я этого захочу. Я должна была отказаться от попыток говорить по-французски и быть благодарной, что многие из них говорят по-английски. Я должна была перестать надеяться, что французская еда будет соответствовать моей диете и с каждым кусочком приходить в изумление и наслаждаться ею. Я должна была меньше внимания уделять своему списку дел и больше времени проводить в Люксембургском саду, просто сидя и подставляя лицо солнцу. В конечном итоге мы уехали на неделю раньше. Мы сразу полетели домой. Я, может быть, и дурочка, но не идиотка. Кто уезжает из Парижа на неделю раньше? Мы. Мы устали. Наши ноги болели. У меня болело горло от всего этого хлеба, будь он не латин. И я вычеркнула все пункты из списка тура по достопримечательностям моей бабушки. Когда мы сказали нашей хозяйке, что уезжаем, Она была в полном ступоре. «Я никогда не слышала, чтобы кто-нибудь уезжал из Парижа раньше времени», — повторила она несколько раз. «Я не знаю, леди», — подумала я. «Он просто не для меня». «Или, может быть, просто это я не для Парижа?» Но у истории счастливый конец. Нет, я не полюбила город так, как любила его моя бабушка. Но когда я села писать «Свет Парижа», Я могла увидеть все места, которые видела она, и я могла представить себе ее удовольствие и восхищение. И через некоторое время я думаю, что счастье сделало мои собственные воспоминания о нем красочнее. Потому что спустя некоторое время после всех этих разочарований я помнила столько радостных моментов. Сейчас, вспоминая о Париже, я не думаю о раздражении, смущении и неудобстве. Я думаю об аромате роз под дождем в саду музея Родена. Я думаю о скрипучих полах в Лувре и о малоизвестных картинах Пикассо, в которые я влюбилась в центре Помпиду. Я думаю о лучшей еде, которую мы пробовали в Париже, но особенно из всех мест нам понравился тот переполненный туристами под завязку ресторан с видом на Сену. Я думаю Асимметрия тех бесконечных извилистых ступенек, которые вели в нашу квартиру, и о сиянии в окне Эйфелевой башни беспокойными ночами. Я вспоминаю, как нам удалось опередить столпотворение в Версале, когда мы приехали за час до открытия ворот. Мы не только не попали в толчую, но и буквально оказались там первыми. Мы были там до того, как прибыла охрана. Чувствовали себя на взводе от недостатка сна И из-за того, что нам пришлось встать так рано Моя любимая фотография из той поездки Это селфи, сделанное напротив широкого пустынного двора Версаля, А позади нас растянулся сам дворец Мой любимый сказал что-то смешное Он всегда так делает И я смеялась, широко открыв рот Вокруг полузакрытых глаз собрались морщинки Это моя самая любимая фотография из той поездки. Мы выглядим счастливыми. Мы и были счастливыми. И никакого провала в Париже тогда не случилось.